Но когда я зашла в дом к родным, то сильнее начала понимать, насколько сильно я от них отдалилась. — Стелла, доченька! — дверь нам открыл папа, и когда мы вошли, крепко обнял меня, но любви в этих объятиях не было. — А это кто? — перевел он взгляд на Джека. — А, это мой друг Джек. Рад знакомству. — Очень приятно. Джек обаятельно улыбнулся и пожал протянутую отцом руку. С боковой комнаты вышла сестра. Выглядела она довольно уставшей. Длинные тёмные русые волосы были собраны в высокий пучок, а платье хоть и по виду было новым, но дешёвым, что придавало ей какой-то странный оттенок кожи. А может, это всё из-за неудачно подобранного цвета? Мама, кто это? Это был маленький мальчик годика 4 с виду. Тёмно-русые волосы неряшливо взъерошены, а карие глаза недоумённо смотрят на нас с жеком, при этом руками он продолжает теребить подол её платья. Сестра не упустила случая меня уколоть. Что? Не знала даже, что у тебя есть племянник, да? Я. Вот такая вот ты тётя и сестра. Э, папа, замешательство потер руки, придумывая, чем можно сгладить столь неловкую встречу. «Давайте все пройдем к столу, а то так и остынет все». Неловко переминаясь с ноги на ногу, мы все же двинулись в сторону кухни и сели за стол. Должна признать, что я ожидала более теплого приема, ведь мы все-таки очень давно не виделись, но ко мне отнеслись холодно. Особенно это чувствовалось от моей сестры. Но отчасти она была права, я даже не знала, что у меня есть племянник. Это ужасно. Холодный прием встретил меня при входе и также продолжался и со столом. Я не думала, что у моей сестры может затаиться на меня столько злоба. Столько холода и едких слов слетали с ее языка. И, кроме того, было очень много ядовитых вопросов по поводу того, почему я не писала раньше и почему не интересовалась маминым здоровьем, ведь она уже давно была не молодой. Я, конечно, понимаю, что она права, но все равно было до жути обидно. Я же поняла, насколько чудовищную ошибку я совершила, но ведь не нужно тыкать в меня ею при каждом удобном случае. Джек осторожно взял меня за руку под столом и крепко сжал. Наверное, это сейчас единственное, что заставляло меня держаться. Иначе я чувствую, что скоро расплачусь. В итоге я поняла, что дома ожидать теплого приема мне не следует, и мое настроение резко омрачилось. Того запала, с которым я сюда приехала, не осталось. Кажется, мне придется действовать быстро. быстро пройти к главной цели, для чего я сюда и ехала, а потом покупать билет обратно домой.